Глава 103. Лицемер. Многие культуры говорят о так называемом предсмертном бреде, который иногда владевает людьми в последние мгновения. Традиция приписывает его всемогущему, но я нахожу слишком многое сказанного умирающими явно пророческим. Уверена, что это будет моим самым спорным утверждением, но думаю, что такого рода бред демонстрирует присутствие милочи в нашем мире. Доказательства обеспечить нетрудно. Эффект проявляется в определенном регионе и перемещается по Рошару. На самом деле это кочует несотворенный. Из мифики Хесси, С-170. Далинор проснулся в незнакомом месте. Он лежал на полу из каменных плит, и спина у него затекла. Он сонно моргнул, пытаясь сориентироваться. Вот, Буря, куда это он попал? Мягкий солнечный свет лился через открытый балкон на дальней стороне комнаты, и в потоках света танцевали эфемерные пылинки. Что это за звуки? Они казались голосами людей, но приглушенными. Далинор встал и привел в порядок мундир. Прошло... неужели прошло три дня после возвращения из Якиведа и отлучения от Воренской церкви. Его воспоминания об этих днях заволокло дымкой разочарования, печали и мук. И алкоголя, очень много алкоголя. Он напивался до бесчувствия, чтобы избавиться от боли. Сквозь бестолковую повязку кровь из его ран так и сочилась. Но именно она сохранила ему жизнь. «Я знаю эту комнату». Понял он, разглядев фреску на потолке. Я заметил ее в одном из видений. Должно быть, пока он был без сознания, нагрянула буря. «Буря отец — Буря-отец! — позвал Далинер, и его голос пробудил эхо. — Буря-отец, почему ты послал мне видение? Мы же решили, что они слишком опасны. Да, он хорошо запомнил это место. Он побывал тут в видении, в котором встретил Нохадона, автора «Пути королей». Почему оно не возвращалось? В прошлый раз они с Нохадоном вышли на балкон, немного поговорили, и все завершилось. Князь попытался подойти к балкону, но буря-свидетельница, свет был слишком ярким. Он ослепил Далинера, и у того заслезились глаза, так что он прикрыл их ладонью. Позади раздался какой-то звук, царапание. Он повернулся спиной к ослепительному свету и заметил дверь в стене. От прикосновения та легко открылась, и князь вышел из комнаты, залитой ярким солнцем, в другую, круглую. Он закрыл дверь со щелчком. Эта комната была намного меньше первой, с деревянным полом. Из окон виднелось ясное небо. За одним промелькнула тень как будто что-то огромное пролетело, заслоняя солнце. Но как могло солнце светить и в эту сторону? Далленор обернулся и посмотрел на деревянную дверь. Через щель под ней не просвечивали солнечные лучи. Он нахмурился и потянулся к ручке, а потом замер, опять услышав царапующий звук. Князь повернулся и увидел возле стены большой стол, заваленный бумагами. Как же он такое пропустил раньше? За столом сидел мужчина и при свете незаключенного в сферу бриллианта что-то писал тростниковым пером. В предыдущем видении Нохадон был молод, а теперь состарился. Король посидел, лицо избороздили морщины, но это определенно был тот же человек. Форма лица, бородка клинышком, он сосредоточенно писал. Далинар приблизился. «Путь королей», — прошептал он. «Я вижу, как творится книга». «Вообще-то», — возразил Нохадон, — «это список покупок. Если удастся добыть нужные ингредиенты, я сегодня испеку шинский хлеб. От него у людей всегда крыша едет. Они не в силах поверить, что из зерна можно состряпать нечто столь воздушное». «Что?» Далинор задумчиво поскреб в затылке. Но Хадон завершил список росчерком и отбросил перо. Поднялся, резко отодвинув стул, и с дурацкой ухмылкой схватил Далинора за руки. — Дружище, рад снова видеть тебя. Похоже, в последнее время тебе пришлось нелегко. — Это мягко сказано, — прошептал черный шип, гадая, кем его на этот раз увидел король. В предыдущем видении... Далинар появился в облике одного из советников Нохадона. Они стояли вместе на балконе, пока король размышлял о войне во имя объединения мира. Решительная мера, целью которой было подготовить человечество к следующему опустошению. Мог ли тот угрюмый мужчина и впрямь сделаться таким проворным и энергичным? И откуда взялось это видение? Разве буря отец не утверждал, что Далинар уже видел все? Идем, позвал Нохадон. Пошли на рынок. Небольшой поход за покупками, чтобы отвлечь тебя от неприятностей. За покупками? Да, ты же ходишь за покупками, верно? Обычно для меня это делают другие. А, ну да, конечно, упрекнул Нохадон. Очень похоже на тебя. Отказаться от простых радостей жизни ради чего-то важного. А я говорю, идем со мной. «Я король, ты же не можешь ответить мне отказом, верно?» Но Хадон повел далинора обратно в первую комнату. Света там больше не было. Они вышли на балкон, с которого в прошлый раз открывался вид на смерть и руины. Теперь Халину увидел оживленный город, полный энергичных людей и гремящих повозок. Звуки этого места обрушились на него, словно до сих пор их что-то сдерживало. Смех, болтовня, возгласы, поскрипывание фургонов, мычание чуллов. Мужчины облачены в длинные юбки, завязанные на талии широким поясом, иногда прикрывающим весь живот. Верхняя часть тела оставалась непокрытой, или же они одевали простые сорочки. Наряды напоминали Далинуру такому, которую он носил в молодости, пусть и гораздо более старого стиля. Прямые платья на женщинах, выглядели еще более странно. Они состояли из наслаивающихся друг на друга тканных колец с кисточками по подолу. Когда женщины двигались, по ткани как будто проходили волны. Руки женщин были обнажены до плеч. Они не прятали защищенные руки. — В предыдущем видении я говорил на напеве Зари, — вспомнил Далинар, Произнес слова, которые дали ученым Наване отправную точку, — для перевода древних текстов. Как будем спускаться? поинтересовался Далинар, не видя лестницы. Ноходон прыгнул с балкона. Он смеялся, падая и скользя по полотнищу, привязанному между окном башни и шатром внизу. Далинар выругался и наклонился, тревожись за старика, а потом заметил, что Ноходон светится. Он был связывателем потоков. И Даллинару это было известно из последнего видения, не так ли? Князь вернулся в кабинет и втянул буресвет свет из бриллианта, которым пользовался Нохадон. Снова вышел на балкон и перебрался через край, нацелившись на полосу ткани, которой Нохадон воспользовался, чтобы смягчить падение. Далинор упал на нее под углом и заскользил, выставив правую ступню, чтобы направить спуск. Приблизившись к земле, он перевернул ткань, схватившись за край обеими руками, и мгновение провисел так, прежде чем с глухим ударом спрыгнуть рядом с королем. Но Ходон похлопал в ладоши. «Думал, у тебя не получится». «Я практиковался», вторя глупцам в их безрассудных выходках. Старик ухмыльнулся и заглянул в свой список. «Сюда?» — объявил он, взмахнув рукой. «Не могу поверить» что ты ходишь за покупками, без охранников. Я сам дошел до Уритеру, думаю, с этим справлюсь. Ты не прошел весь путь до Уритеру, напомнил Далинор. Ты дошел до одних из клятвенных врат и через них попал в Уритеру. Ошибаешься, — покачал головой Нохадон. Я прошел весь путь пешком, хоть мне и понадобилась кое-какая помощь, чтобы попасть в пещеру Уритеру. Это не больше обман, чем пересечь реку на пароме. Правитель бодро затрусил по рынку, и Далинар двинулся следом, увлеченно разглядывая цветастую одежду местных жителей. Даже каменные стены зданий были выкрашены в яркие цвета. Прошлое всегда представлялось ему тусклым. Время не пощадило древние статуи, и князь даже не думал, что изначально они были раскрашены так ярко. Что насчет самого Нохадона? В обоих видениях Далинар увидел не того, кого ожидал. Молодой нохадан обдумывающий войну, а теперь пожилой, беззаботный и эксцентричный. Где же глубокомысленный философ, который написал «Путь королей»? «Помни», — велел себе Далинар, — «на самом деле это не он. Человек, с которым я разговариваю, сотворен специально для видения». Некоторые люди на рынке узнавали короля, когда он проходил мимо. Но его появление не вызвало большой суматохи. Далинор резко повернулся, заметив, как между двумя домами прошла какая-то громадная тень. Устремил взгляд в ту сторону, но опять ничего не увидел. Они вошли в палатку, где торговец продавал экзотическое зерно. Мужчина подбежал и обнял Ноходона, что было явно неуместно по отношению к королю. Затем они начали торговаться как клерки. Перстни на пальцах купца вспыхнули, когда он показал на свои товары. Далинар задержался у стены палатки, вдыхая ароматы зерна в мешках. Снаружи раздался глухой удар. Потом еще один. Земля дрожала, но никто не реагировал. «Нох, ваше величество!» — позвал Даллинар. Но Хадон проигнорировал его. Тень скользнула над шатром. Далинар прильнул к земле, оценив форму тени, И грохочущий топот. «Ваше Величество!» — вскричал он, и вокруг него выросли спрены страха. «Мы в опасности!» Тяжелые шаги начали удаляться. «Договорились!» — сказал нохадон купцу. «А ты хорошо торгуешься, мошенник! Не забудь купить лани что-нибудь милое на те лишние сферы, которые получил от меня!» Торговец расхохотался. Ты считаешь, что проиграл. Буря тебя забери, величество. Ты торгуешься, как моя бабушка, которой захотелось последнюю ложку варенья. Вы видели эту тень? Спросил Далинор у Нохадона. А я тебе рассказывал, ответил тот, где научился готовить шинский хлеб-буханку. Не в шин, как в нише. Если вдруг ты о нем подумал. Я... Далинор посмотрел в ту сторону, куда ушла огромная тень. Нет, не рассказывал. Это было на войне, на Западе, в одной из тех бессмысленных битв, что последовали за опустошением. Я даже не помню, что послужило ее причиной. Кто-то вторгся в чьи-то владения, и это угрожало нашей торговле через Маккабаком. Так что мы отправились в поход. Ну так вот, мы с отрядом разведчиков дошли до самой шинской границы. И видишь ли, я тебя только что обманул. Заявил, что это было не в шин как нише, но зато совсем рядом с ним. Мои войска заняли небольшую деревню возле одного из перевалов. Матрона, которая готовила для нас, без возражений приняла военную оккупацию. Ее как будто не волновало, что в деревне теперь всем заправляют солдафоны. Она каждый день пекла хлеб, и он мне так понравился, что дамочка спросила, не хочу ли я научиться. Но ходо насекся. Впереди торговец положил гири на одну чашу больших весов а потом начал сыпать зерно в миску на другой чаше. Золотистый поток притягивал взгляд, словно свет плененных спренов. «Что случилось с этой стрепухой?» — поторопил Далинар. «Кое-что очень несправедливое», — признался нохадон «Это не веселая история. Я думал поместить ее в книгу, но потом решил, что лучше ограничиться путешествием в Уритеру». Король замолчал и задумался. Он напоминает мне. Тараванги она, вдруг понял Далинар. Как странно. Друг мой, у тебя проблемы, заговорил нохадон Твоя жизнь, как и жизнь женщины, несправедлива. Быть правителем — это бремя, а не просто привилегия, возразил Далинар. Ты научил меня этому, но, клянусь бурей, Нохадон, я не вижу выхода. Мы собрали монархов, но барабаны войны требовательно звучат в моих ушах. «За каждый шаг, который я делаю со своими союзниками, приходится платить недельными обсуждениями. На задворках моего разума слышен шепот истины. Я мог бы лучше защитить мир, если бы заставил остальных поступать так, как они должны». Но Ходен кивнул. «Так почему бы и нет?» «Ты этого не сделал!» «Я попытался и потерпел неудачу. Это привело меня к другому пути». Ты мудрый и вдумчивый, но, Хадон, я разжигатель войны и никогда ничего не достигал без кровопролития. Он снова услышал их. Плач мертвых, Эви дети, пламя, сжигающие город. Услышал, как огонь ревет от удовольствия, приступая к пиру. Торговец игнорировал их, занятый попытками взвесить зерно. Страна с гирями все еще была тяжелее. Ноходон положил палец на чашу с зерном и нажал, уравновесив ее с другой чашей. — Вот так хорошо, друг мой. — Но, — начал торговец, — отдай лишнее детям, пожалуйста. — После такого торга? Ты знаешь, я бы просто сделал пожертвование, если бы ты попросил. И отказался от веселых переговоров. Ноходон взял у торговца перо и вычеркнул строчку из списка. «Есть некое удовлетворение», – продолжил он, обращаясь к Далинору, – «в создании списка вещей, которых действительно можно достичь, а потом в вычеркивании пунктов по одному за раз. Как я и говорил, простые радости. К несчастью, мне нужно нечто большее, чем список покупок. А разве это не вечная проблема? Вот скажи, друг мой, ты говоришь о времени и трудности в принятии решений». Какова цена принципиальности? Цена? У принципиальности не должно быть цены. Да? А если бы принятие правильного решения создавало спрена, который мгновенно даровал тебе богатство, процветание и нескончаемое счастье? Что потом? Ты бы остался принципиальным. Суть принципиальности в том, что ты отдаешь, но не в том, что получаешь. Верно? Сплошное отрицание. — уточнил Далинор, Хочешь сказать, никто не должен иметь принципов, потому что в них нет никакой пользы? — Едва ли. Но, может быть, тебе не стоит ждать, что жизнь станет легче из-за того, что ты решил поступить правильно. — Лично я считаю, что жизнь все же справедлива. К сожалению, мы часто не в силах сразу же увидеть, что с чем уравновешивается. Он помахал пальцем, который надавил на чашу весов торговца. «Уж прости за несколько грубую метафору. Я их полюбил. Можно сказать, я написал о них целую книгу». «Это отличается от других видений», — пробормотал Далинар. «Что происходит?» Грохот, который он слышал раньше, возобновился. Далинар повернулся и выскочил из палатки, вознамерившись узнать, в чем дело. Над домами... Он увидел каменное существо с угловатой мордой и красными огнями, которые горели глубоко в каменном черепе. «Вот буря! А он безоружен!» Ноходон вышел из палатки, держа мешок с зерном, поднял голову и улыбнулся. Существо наклонилось и протянуло к нему большую скелетоподобную лапу. Ноходон коснулся ее, и монстр застыл. «Ты создал тот еще кошмар!» — объяснил Ноходон. — Интересно, что представляет собой громолом. — Боль, — ответил Даллинар, — от чудища, слезы, бремя. — Я обманщик, Ноходон, лицемер. Иногда лицемер — это всего лишь человек, с которым происходят перемены. — Стоп. Разве не далинар это заявлял? — Когда чувствовал себя сильнее, увереннее. По всему городу раздались такие же глухие удары. Сотни громоломов, они выглядели силуэтами на фоне яркого солнца, приближались со всех сторон. «Да, Ленар, все существует в трех реальностях», — напомнил Нохадон. «Физический мир, тот, в котором ты сейчас, мир разума, то, каким ты себя видишь, духовный, совершенный ты, не знающий боли, ошибок и неуверенности». Ужасные каменные монстры окружили Далинера, их головы вздымались выше крыш, ступни сокрушали здания. Ты поклялся, возвал Нохадон. Но понял ли суть путешествия? Понял ли, чего оно требует? Ты забыл одну важную часть. Ту вещь, без которой не может быть никакого путешествия. Монстры ударили кулаками в сторону Далинера, и он закричал. Какой самый важный шаг может сделать человек? Далинар проснулся, съежившись, на своей кровати в уритеру. Он снова уснул в одежде. На столе стояла почти пустая бутылка вина. Бури не было, и то, что он испытал, не было видением. Князь спрятал лицо в ладонях дрожа. Что-то распустилось внутри его воспоминания не совсем новое не то которое он когда то позабыл но оно внезапно стало таким же четким как если бы далина распытал это вчера ночь похорон гавелора